Глава 25. Кассиан. Ты едва его не убил. Я лежал на постели и с улыбкой смотрел на свою красивую заплаканную супругу, которая наворачивала уже сорок седьмой круг по спальне. Ты вообще понимаешь, Кассиан, где ты находился? Успокойся, Эви. Я просто ранил его в плечо. Пусть Цукин сын хоть немного помучается. Ты выстрелил в доме Андена Хаспита тоненький пальчик Эви в тысячный раз угрожающе застыл на моей персоне Чёрт возьми ты устроил стрельбу в доме судьи Нет все же Эви истинная учительница отчитывает меня как маленького мальчишку будь у нее деревянная линейка в руках она непременно бы ей воспользовалась Чувствовал ли я себя виноватым ни капли если бы в этот момент со мной рядом не было хнычущей Эви я бы гарантированно прикончил этого подонка за то, что протянул свои ручки куда не следует. Да ладно, Эвелин, мы же уладили вопрос с Андденом. Его устроила твоя версия происшествия. Ты была очень убедительна в качестве свидетельницы. Я едва сдерживал улыбку, видя, как в этих голубых глазках промелькнула жажда моего убийства. Ты что, действительно думаешь, что Анден поверил в то, что Олден выхватил у тебя револьвер и случайно сам выстрелил себе в плечо? Конечно, сам Ты бы не стала врать, дядя. Я сейчас тебя придушу, Касян. Да Зальм же с головой не дружит. Я продолжал выводить Эви из себя и наслаждался этим красивым разгневанным личиком, словно гладил ее против шерсти, превращая в злющую кошку. Да все гости видели, что он пьяный, больной кретин, психически нездоровый человек, который хотел продырявить себе плечо. От негодования Эви закатила глаза и простонала: В таком случае вы друг друга стоите. На самом деле я и сам не понимал, почему Анден с легкостью принял нашу с Эви ложь. После того, как я продырявил пулей плечо Зальма и окончательно стер его довольную улыбку, Анден Хаспит оказался в саду в считанные минуты. Быстро оценив обстановку, он пригласил меня и Эвелин в кабинет для объяснений, и к моему удивлению из милого ротика моей супруги начали вылетать такие невероятные сказки, Что я на мику сомневался в ее умственных способностях. Но когда женские пальчики вцепились в мою руку в молчаливой просьбе присоединиться к этой лжи, я подтвердил все ее небылицы, но знал, что Хаспит не поверит ни слову, прекрасно видел его скрытую улыбку. Однако по непонятной мне причине он принял эту версию и отпустил нас домой. Почему наш скрытный судья так поступил, я понятия не имел. Ведь по словам Эвелин Анден своими глазами видел драку. Почему не стал препятствовать? Может, он считал, что Олден в состоянии одержать победу? Ведь после того, как я перед всеми гостями встряхнул Андена за грудки и высказал ему все о его любви к племяннице, он явно разозлился. Какую игру затеял судья? Готовит ловушку? Для кого? Для меня или Зальма? Ведь навряд ли в таком человеке, как Анден, внезапно пробудились родственные чувства к племяннице или мужская солидарность. Ты сейчас в ковре дыру сделаешь, Эви. Успокойся. Лучше расскажи, что ты смогла узнать за этот вечер. Эвелин остановилась в центре спальни. Я окинул жадным взглядом ее сексуальную фигурку и мысленно пообещал себе, что все равно разберусь с Зальмом. Я старался не думать о той картинке, что увидел в саду. Но она снова и снова всплывала перед глазами, а сразу же за ней следовала красная пелена и жажда немедленной расправы над обидчиком Эви. У меня бывали проблемы с контролем эмоций лет десять назад, но в последнее время они случаются все чаще. Может, мне действительно пора на покой. Я смотрел на Эви, и впервые в моей голове промелькнуло желание что-то кардинально поменять в своей жизни. Вот только я отлично понимал, что у меня ни черта не выйдет я навсегда останусь волшебником, какую бы роль на себя не примерял. Моя натура все равно возьмет надо мной верх. А может, все же стоит попробовать? Отмахнувшись от идиотских мыслей, которые повергли меня в мимолетный ужас, я вернулся в реальность. Что? переспросил, понимая, что прослушал все, что только что говорила мне Эви. Я сказала, что ничего не узнала, буркнула Эвелин и снова начала расхаживать по комнате, как ничего. Совсем я нахмурился, глядя на то, как взволнованно она теребит свою юбку. А Ильвин, ты танцевала с ним два танца. Его воспоминание это возвращение домой, Андена – развлечение с тетушкой, а Олдена…» На нем я не успела применить свой дар. Не до этого было. Эви опустила свои глазки в пол и принялась нервно заламывать руки. "Не лжешь?» – уточнился, с глаза. "Нет. Она бегло посмотрела на меня и деловито зашагала к окну. Остановилась там, вглядываясь в темноту улицы. Я с подозрением смотрел на Эвелин, отмечая, что она старается спрятать от меня свои дрожащие руки. Вот же лгунья. Эвелин определенно что-то знала и сейчас мне лгала. Я видел это, чувствовал, черт возьми. Встав с постели, я быстрым шагом двинулся к шкафу с одеждой, надеясь убраться отсюда подальше, чтобы не натворить глупостей. Не хочет говорить, я узнаю все сам. Касьян, ты уходишь? Я молчал, ощущал себя каким-то идиотом, которого водят за нос, думал о том, кому направлюсь первому. закончить Зальмом? навестить младшего хаспита или сразу пристрелить главного судью. «Касян!» снова окликнула меня Эвелин, и на мое плечо легла женская ладошка. Ты куда? За правдой. Ты же не хочешь мне ее рассказать? ответил, натягивая на себя чистый пиджак. Я не лгу. Снова эта неуверенность в голосе. Раз она так старается, значит, первым делом я определенно навещу семейку Хаспит». У тебя какая-то договоренность с дядей? Я оглянулся и встретился с ней взглядами. В глазах Эви отразился секундный страх, и я мысленно выругался. Неужели я все таки прав? Нет. Поверь, если бы я что-то узнала об Амине, я бы тебе сказала или попыталась бы спасти свою семейку законников. Вот только ты не думала, что Анден мог убить твоего Эрика или твой драгоценный Ильвин, а может настойчивый пускающий по тебе слюни Олдензальм я заводился. Видел, как достигали своей цели мои слова. Для таких обвинений нужны доказательства. Ты не можешь лишить жизни невиновного. Могу, рявкнула, осознавая, что потерял уже слишком много времени на поиски сестры. Я не собираюсь возиться с твоей чистой душой и заключать с ней сделки, ясно? Я хочу найти Амину. И если она у них, Эви, а ты мне не сказала, ты почувствуешь на собственной шкуре мой гнев. Повторишь судьбу своей драгоценной семейки. Касьян. Сейчас мне ее испуганные, как у лани глазки, не тихий голос не могли меня успокоить. Я заводился с каждой секундой все сильнее. Не убивай никого, прошептала она. От переизбытка эмоций я схватил ее за плечи и встряхнул. Скажи мне правду, Эви. Скажи, что ты видела. Ничего, что относится к делу. Она смотрела мне в глаза. Я клянусь. Ты держишь меня за идиота? Нет. Эви потянулась ко мне в надежде на поцелуй, но я оттолкнул ее и зашагал к двери. Сегодня можешь не ждать. Куда ты идешь?» Решать проблемы Присмотрюсь к другим одаренным женщинам, может, они окажутся полезнее. Не успел я закрыть за собой дверь, как мой перепуганный минуту назад олененок превратился в дикую ревнивую кошку. Давай, проваливай. Другая женщина определенно поможет тебе в решении твоей проблемы, крикнула она мне вслед. Я молча захлопнул за собой дверь, и через полсекунды в нее угодило что-то тяжелое. готов поспорить, что это была шкатулка. Я стоял в коридоре, сходя с ума от эмоций и решал вышвырнуть ее из дома сейчас, чтобы она не пудрила мне мозги, или же и дальше впадать от нее в зависимость. Странную, проклятую зависимость, которая была похлеще любого наркотика. Дверное полотно снова покачнулось, когда туда опять угодил тяжелый предмет, запущенный женской ручкой. Вот стерва, прошипел в сердцах. Желаю тебе хорошо развлечься. Истеричный крик Эви пробудил во мне желание как следует надрать ее округлый зад. Немедленно секунды я развернулся и зашагал обратно к спальне. Распахнул дверь и увидел свою заплаканную супругу с поднятым для нового броска декоративным подсвечником. Не сбавляя скорости, я налетел на нее и с нежностью падающей скалы припечатал к стене. Сейчас развлечемся», – прорычал сквозь зубы и заткнул ее рот диким поцелуем. Она мгновенно ответила мне, и я понял, что ненавижу ее, Ненавижу за эту власть надо мной.